Наигрывает на гитаре восхищенные старые ослицы, а свита ее восторженно рукоплещет. Вот знатный осел изучает родословную своих предков, вереницу ослов, которые тянется через целые тысячелетия Вот ловкая мартышка усердно малюет портрет горделивого, блистательного осла, и на полотне получается изображение, не нелишенное портретного сходства, но все же больше смахивающее на льва, чем на осла. Гоя вгляделся в свои рисунки. Это было слишком дерзко, слишком просто, слишком в духе его друзей. Тогда он нарисовал двух больших тяжелых ослов, которые сидят на загривках у двух согнувшихся под небосильным грузом мужчин. Он злобно усмехнулся. — Хоть тебе это и не мило, тащи меня через силу. Это было лучше. Тут наглядно показано, как знать и духовенство оседлали тепеливых испанцев. Да, разумеется, глупо ожидать, что подобная стряпня может иметь политическое значение, но приятно отвести душу таким рисунком. В последующие дни он помногу сидел в своей эрмите и работал в тихомолку, но с увлечением. До сих пор он не давал имени своим рисункам, теперь он назвал их сатирами. Он и тут рисовал женщин. Но с большей злостью, чем раньше, менее снисходительно. Вот щита влюбленных. А у их ног две модные крохотные собачонки, тоже занятые любовью. Вот перед огромной каменной глыбой влюбленный полный отчаяния при виде своей мертвой возлюбленной. Но умерла ли она в самом деле? Не глядит ли из-под тишка? И не радуется ли его отчаянию? Все глубже проникали козни демонов. Возображаемую им жизнь, человеческая, небесная, дьявольская, переплеталась между собою самым неожиданным образом, и посреди этой странной путаницы шествовали, мчались в пляске Франсиско, Каэтана, Усия, и все превращалось в грандиозную, дерзкую игру. Он изобразил наслаждение этой игрой, изобразил сатира, сидящего на шаре, должно быть, земном шаре, Козлоногий молодчик, дюжий, резвый, чертяка, развлекается гимнастическими упражнениями. С вражением ребячливого восторга держит он на вытянутой руке человека в парадном мундире со множеством орденов на человеке огромный парик, который горит и дымится, и в руках у него тоже горящие дымящие дымящиеся факелы, а сбоку... Падает с земного шара другой человек. Сатиру, по-видимому, надоело играть им. И человек повис в пустоте, смешно растопырив ноги и выпитив зад. С противоположной стороны еще одна прескучившая сатиру игрушка, растопырив руки и ноги, летит кувырком в мировое пространство. Франциско нравилось, что нарисованный имеет двоякий смысл. Улыбаясь, смотрел он на дымящийся парик и дымящиеся факелы, ибо слово «хунер» — дымиться, означает также чваниться, важничать. Нравился ему и довольный кичливый паяц спелели которым играет козлоногий, и который не подозревает, что скоро он полетит вслед за двумя другими надоевшими игрушками. И Сам не знал, кто же Дон Мануэль, то ли по-детски резвящийся сатир, то ли счастливый игрушечный паяц. Как бы то ни было, но из этого рисунка даже дураку станет ясно, что счастье вовсе не капризная красотка, а дюжий, резвый, добродушный, но в глупости своей весьма опасный сатир. И о себе думал Франциско, о том, что и ему доводилось быть паяцем. И у него бывали взлеты и срывы. Но того, что с дымящимся, паяцем с ним уже быть не может. Его могут вышвырнуть, но ни козлоногая, ни другая нечисть уже не застигнут его врасплох. Дурачить он себя не позволит. Он готов ко всему что его уверенность всего лишь бессмысленная похвальба